Не обращая внимания на протест Габриэля, отец де Гриньи продолжал описывать воображаемые опасности, хотя очень хорошо знал, что орден, напротив, тайно начинает овладевать своим прежним влиянием. «Конечно!» Если бы мы обладали старым могуществом, если бы мы были по-прежнему окружены почетом и уважением верных сынов церкви, то, несмотря на всю клевету, какую распускают на наш счет, мы не решились бы освободить вас от вашего слова. Мы постарались бы открыть вам глаза, вырвать вас из бездны заблуждения, в которой вы находитесь. Но теперь... Когда нам грозит опасность со всех сторон, мы должны из чувства милосердия согласиться на ваш уход, чтобы не подвергать вас насилию тем опасностям, от которых вы благоразумно удаляетесь. Отец мой, ваши слова жестокие и несправедливые. Вы хорошо знаете, что я не трус. Нет, конечно, нет, дорогой аббат. Наш милый сын, Габриэль, не трус. Да, да, да. Он только, как бы это сказать, благоразумен. При этих словах Габриэль вздрогнул. Его бледные щеки покраснели. В его больших голубых глазах сверкнул огонь благородного гнева. Но... Верный христианскому смирению, он опустил голову и тихонько отер крупную слезу. Роден улыбнулся. «Есть еще одна причина, конечно, но это очень деликатный вопрос». Вы, вероятно, узнали от вашей приемной матери, что вас ждет наследство, размер которого никому не известен Я уже сказал господину Родену, что моя мать говорила только о вопросах совести Ни о каком наследстве мне неизвестно Положим, вы о нем не знали Я готов вам поверить, хотя все признаки доказывают обратное. Они доказывают, что известие об этом наследстве повлияло на ваше решение покинуть нас. Я вас не понимаю. А между тем, понять нетрудно. Ваш разрыв основывается на двух причинах. Первая, то, что мы находимся в опасности. Отец мой. Вторая причина — Вы сделали дарственную на все, что вы когда-либо будете иметь в нашу пользу. Ха. что же дальше, отец мой? Дальше? А дальше вы наверняка захотите уничтожить дарственную, составленную ранее, зная, что теперь будете обладать состоянием... Проще сказать... Вы изменяете своим клятвам, потому что нас теперь преследуют И потому что вам хочется отобрать у нас назад ваш дар Ну-ну-ну-ну, мне кажется, вы слишком далеко заходите, Роден Конечно, если наш сын знал о том, что его ждет наследство Его поведение должно было бы казаться таким низким и нечестивым, как вы его выставляете Но он утверждает обратное Несмотря на всю очевидность, мы должны ему поверить. Прошу прощения, ваше преподобие.